следив как с поставца убрали последние крошки прошедшего поводника и хорошенько протерли гладкую столешницу, а в доta легким кивком отпустила тюремных челядинок проводила их до самого порога царевичевых покоев и с немым вопросом уставилась на двух знакомых постельничьих сторожей один из которых бережно держал берестяной короб с непонятными маленькими бутылочками а второй прижимал к груди сразу полудежины разных размером свертков. Доброго здоровичка. Это вот. Один из стражников выразительно тряхнул своими свертками. От Иванца сына Федорова, головы печатного двора, государю-наследнику Дмитрию Ивановичу. Говорить, где сам книгопечатник они не стали. И без того было понятно, что тот рылом не вышел ходить по переходам теремного дворца. Не всякие князья того удостаиваются. Отойдя прочь из дверного проема, стройная челядинка показала лавку, на которую бравые воины тут же сложили свою ношу, подождала, пока они закроют дверь с внешней стороны и начала проводить аккуратную ревизию. Проще всего оказалось разобраться с содержимым короба. Довольно изящные бутылочки содержали чернила, и если верить небрежным надписям на лоскутках материи, повязанных на узких горлышках, Были они нескольких цветов. Алые, как кровь, киноварь, ярко-зеленые, темно-малахитовые, синие и неприятно бурые, угольно-черные и слабо-лазоревые. В самой же маленькой емкости плескались очень дорогие чернила, дающие насыщенно медовый цвет. Выдернув тщательно притертую пробку, она осторожно втянула в себя воздух. «Фу!» Потеряв интерес к коробу, любопытная хозяйка Покоев стала разбираться со свертками. Довольно быстро выяснив, что четыре длинных являются большими, по дина каждой целиком шкура и пошла кусками пергамента. Два нежно-бежевого цвета, один серо-белый и еще один белый с синеватым отливом. В остальных свертках оказались три больших книги с девственно чистыми страницами, кипа бумажных листов, непонятно зачем склеенных в одну большую простынь, и целая связка отличных гусиных перьев. Чудные дела. Вернув все как было и секунду-другую постояв на месте, Авдотья дошла до двери, разделяющей крестовую и комнату для занятий, осторожно положив ладонь на украшенной резьбой дерево створки. Чуть надавила и прислушалась к слегка гнусавому голосу посольского диака. На морях же Гешпания и Португалия как кошка с собакой. И ежели приключится удобный случай напасть, никогда он не упускают. По елику их о первенстве. Убрав руку, личная служанка наследника медленно вернулась в прихожую и задумалась, припоминая. После ухода приказного диака ее соколик спустится в аптекарскую избу. Постигать довольно вонючую алхимическую науку, господина Клаузенда. Затем со своим новым духовником Милетием будет изучать лимонарь, написанный старым еленским языком. Уйма времени до вечери. Сходив на поварню слегка подкрепиться, Авдотья подалась внезапной сонливости и немного подремала в своей горенке. А проснувшись и приведя себя в порядок, решила прогуляться до храма, словами не высказать, как ей нравилось находиться под сводами собора Благовещения Богородицы, и молиться там о сокровенном. Кому, как не причисто понять, тайные желания девушки из захудалого боярского рода. Любящий муж, крепкий дом, здоровые детки. И чтобы соколик ее Митенька тоже не болел, и никакой напасти с ним более не приключалось. За те пять дней, что он сидел ни жив, ни мертв в Успенском храме, Она все сердце себе изодрала переживаниями. Доброго дня, боярыня. Кинув медную полушку нищенки на паперти, верховая челединка без особой спешки развернулась к тихо подошедшему, а хотелось сказать, подкравшемуся, мужчине средних лет. Еще один проситель, или же просто любитель почесать языком с красивыми девицами. С тех пор, как она похорошела собой, а господин ее вернулся из Кирилла белозерской обители и дня не проходило, чтобы у нее не пытались что-нибудь выведать или попросить, или хотя бы познакомиться. Предлагали подарки, чуть ли не впихивали разные подношения, нашептывали лестные словеса. И тебе того же. Правильно истолковав ее спокойный взгляд, быстро скользнувший по одежде, рукам и лицу, незнакомец степенно представился. Тимофей Викентьев сын, торговый гость, да не из последних. «Я рада за тебя!» Немного замявшись и явно не зная, как построить разговор, купец отбросил плетение словесных кружев и выдал напрямую. «Сделай милость, подскажи, каким даром поклониться государь-наследнику, чтобы он склонил слух к просьбушке моей». Негромко фыркнув, Челядинка сделала движение развернуться и уйти. «Постой, я ведь не для корысти какой!» Видя, что она немного приостановилась, проситель быстро ее догнал. Сынок мой, с прошлой осени лишь жмя лежит. Как медведь его на охоте заломал, так и не встает. Явственно сглотнув тугой ком в горле, купец медленно продолжил. Он ведь един, у меня наследник-то. Сколь Господу не молился, пять девок, а после него народилось, и все. У вдовой сестры племяж подрастает. Да только он еще тетешник, кому дело передам? Кто о моих позаботится, случись что? Я ведь и лекарей иноземных приводил, и по святым местам возил, сирым до да убогим серебра раздал бесчетно, и обет во исцелении кровиночек свои принял, а ему все хуже и хуже, высох, словно щепка какая, на лице одни глаза только и остались, в обители одной подсказали, кто может помочь, так я словно на крыльях в первопрестольную. Выплеснув наболевшее... Купец чуть сутулился и отвел голову в сторону, чтобы не увидел никто отчаяния в его глазах. Более всего Дмитрию ивановичу по нраву книги отделили чебным. Достанешь какую редкую, сам захочет тебя увидеть. Поджарый купец, не чинясь, согнулся в поясном поклоне. Разогнувшись, признательно улыбнулся и протянул вперед небольшую и очень ладную калиточку. Прошу, не побрезгуй. Немного поколебавшись, подношение Авдотти все же приняла, а на следующий день приняла и увесистую книгу, завернутую в темный аксанит. а «Лавка моя третья сначала, в Суровском ряду, а подворье на углу Варварки и Рыбного переулка, меня там всякий знает. Жди!» Обнадежный купец, забросив все свои дела, уже с раннего утра переминался с ноги на ногу рядом с Благовещенским собором. Время от времени отмакиваясь от нищих или под настроение, радуя их медными монетами, но так и не дождался своей благодетельницы. Не унывая и веря в лучшее, он пришел на то же место и на следующий день, и опять терпеливо ждал, с тем, чтобы вздрогнуть от громкого вопроса, не весь как очутившегося за его спиной дворцового стража. «Ты ли будешь, Тимофей Ковикентьев, сын? Он самый и есть». «Ну-ка, руки в стороны!» Быстро и с сноровкой, огладив гость торгового по местам, в коих сподручно хранить разное острое железо, постелечий сторож с легкой угрозой предупредил. «Разговаривай свежеством, ближе трех шагов не подходи. Просьбишками не докучай. И не вздумай руками резко махать, или там чего иного вытворять. Разом голову потеряешь. Все ли ты понял, купец?» Громкий звон колоколов заглушил тихий ответ. «Пойдем». Недолгий путь Добровицких ворот закончился рядом с небольшим, зато самым старым в Москве храмом Рождества Иоанна Предтечи, чей предел 10 лет назад переосветили в честь мученика Уара в аккуратно второй день после рождения первенца великого государя Иоанна Васильевича. Полтора десятка дворцовой стражи, расположившейся так, чтобы никто посторонний не смог подойти к лавочке с двумя юными царевичами, несколько любопытствующих, ковыряющихся рядышком вроде как по хозяйственным нуждам, и его дар, чью весьма потертую обложку ласкала своими лучами полуденное солнце. Младший царевич был ребенком и смотрел на купца с явным любопытством. Старший же был не по годам серьезен и не поддельно равнодушен в своем высокомерии зато сразу показал, чей он внук и сын, одним лишь взглядом заставив просителя судорожно сдернуть шапку и согнуть спину. Внимательно осмотрев склонившегося перед ним мужчину, наследник престола Московского и всей Руси негромко спросил, «Знаешь ли ты, кто написал эту книгу?» Мне сказали, что это была знатная гречанка-государь-наследник. «Ирина, супруга профирородного Алексея Комнина, Басилевса Византийской империи, жившая четыре века назад. В девичестве же ее звали Евпраксией, и была она внучкой самого Владимира Мономаха. Так что этот трактат рекомой Мази есть часть моего наследия, вернее... Рука в черной перчатке мягко легла на потрепанный том. «Одна из пяти частей. Возможно, ты знаешь, где можно найти остальные». У меня дома, государь-наследник, и сегодня же они будут доставлены пред твои очи. Яркие синие глаза, серебро-волосы, вот как странно замерцали. Ты преподнес мне очень дорогой дар Тимофея Сен-Викентия. Почти не глядя, прижав указательный палец к губам по-детски непоседливого младшего брата, порывающегося что-то ему сказать, царевич поймал взгляд мужчины. — Чего ты хочешь взамен? — Медленно достав из поясного кошеля небольшую грамотку, проситель с полупоклоном передал ее наследнику через одного из стражей. Юный мальчик с необычайно взрослыми глазами небрежно ее принял, стянул прочь тесьму, развернул, вчитался. Странными путями ходишь, купец. Впрочем, своего ты добился. Я оценил твое хитроумие и запомнил тебя самого. Руки в перчатках бережно скатали бумагу и вернули обратно тесьму. Аккуратно, положив грамотку на книгу, царевич завершил беседу. «Завтра после полудня я прибуду в твой дом. Ступай». Ответив земной поклон, Тимофей медленно попятился назад, успев услышать, как младший из братьев протянулся явными просительными интонациями. «Мить, а можно мне с тобой? Ну, Мить, если батюшка разрешит. Так побежали, спросим» не помню себя от радости купец дошавел до благовещенского собора где вознес самую искреннюю молитву а на выходе из него как оказалось его уже поджидала статная красивая и весьма недовольная верховая челядинка что ж ты дурень сразу не сказал что у тебя есть грамотка от святого старца засимы в тот же день моего господина увидел бы а и просто покажи ее любому из постельничших сторожей да объясни от кого сие послание и кому предназначено, и эх, поспешай к себе, доготовься. Да Великий государь дозволил Дмитрию Ивановичу навестить тебя сегодня же. Но чего замер? Может, его плетью разуметь. Услышав мужской голос, гость торговый немедленно развернулся и обнаружил за своей спиной сразу двух постельничьих сторожей. Да не мешки же, дурень! Ошалев от такой скорости событий... Тимофей припустил к себе, и еле-еле успел опередить кавалькаду из полусотни дворцовых стражей, переполошивших его соседей и намертво перекрывших любые подходы к дому купца. Рявкнув на изрядно перепугавшуюся дворню и отмахнувшись от жены, прямо с порога приставший был к нему со своими «что да почему», он только и успел переменить одежду на более приличествующую случаю, как резкая тишина во дворе и задавленный возглас супружницы, откуты за спины, засвидетельствовали прибытие благословенного самим Господом Целителя. «Ох ты ж, батюшки!» Вороной и Игреневой аргамаки словно по незримой команде преклонили колени, укладываясь на подсохшую землю подворья. А следом за ними, перед двумя царственными отроками, склонилась в земных поклонах и сама купеческая щита, со всеми своими домочадцами. Веди!» Правильно истолковав сухое, притом удить на властное повеление, Тимофей провел старшего и младшего царевича в свою рабочую светлицу, тут же буквально кинувшись к одному из массивных сундуков, в изобилии окованных широкими и толстыми полосами железа. Позвенел связки ключей, с громкими щелчками открыл, замолом не уронив себе на ногу, полупудовый навесной замок откинул тяжеленную крышку и ту же запустил руки в темное нутро вот аккуратно разложив все четыре тома на маленьком столе хозяин отошел в сторонку внимательно наблюдая за лицом государь наследника к его немалому огорчению тревоги оно оставалось полностью бесстрастным зато глаза вдруг налились светом и замерцали все сильнее и сильнее затягивая свои бездонные глубины Непонятное наваждение разрушил удивительно мягкий голос десятилетнего мальчика, пронизанный нотками непонятной нежности, о движении и покое. Закрыв первые из четырех книг, юный властитель открыл вторую, перелистнул с полдюжины страниц, исписанных мелкими значками старогреческого, и опять прочитал вслух ее название «О пище, питье, сне и пробуждение В третьей рукописи и его чем-то заинтересовал последняя страница, но ничего читать он так и не стал, а дольше всего маленький властитель разглядывал четвертый том. Открыл, отщелкнув два чуть-чуть погнутых бронзовых замочка, очень бережно перелистал, опять закрыл и провел ладонью по глубокой царапине, что делило надвое, изрядно вытертую надпись на обложке «О беременной и об утробном» а также об уходе, надлежащем за ребенком. Самолично завернув все четыре инкуна, был обратно в куске мягкой замши, наследник сделал короткий жест одному из постельничьих сторожей, тут же повернувшись к младшему брату и застывшему в тревожном ожидании купцу. «Веди?» «Хм...» «В отличие от прошлой моей пациентки, тут о больном явно заботятся. Или это уже успели слухи разойтись?» Впрочем, вряд ли, раз у купчихи на лице висит за малым низ килограмм свинцовых белил. Еще раз оглядев большое и самое главное распахнутое во всю ширь окно, Дмитрий повернулся к стоящему прямо посреди светлой горницы ложу, подошел и медленно повел рукой вдоль тела. Нахмурился, повел еще раз, затем коротко распрядился Перевернуть на живот. Вновь рука, затянутая в тонкую черную перчатку, прошлась над телом болезного. Раны от когтей и клыков на спине и руках вполне себе нормально зажили. Так, сломанные ребра и трещина в позвонках тоже заросли. А вот порванный нерв. Почти что и нет. О, так его еще и передавило. Несколько межпозвоночных грыж, общее истощение и явная апатия. Хотя глазами лупает вполне энергично. Задержав ладонь над правой рукой, Целитель был вынужден констатировать, что сгибающее сухожилие придется сшивать сразу в двух местах. Что же, бедный Мишка дорого продал свою жизнь, и неудачливому охотнику очень повезло, что тот не прожил хотя бы на пару мгновений дольше. И где мне взять толкового хирурга? Можно, конечно, попытаться и самому, но как-то... да... проблема. Вытянув из ножен узкий клинок... Царевич поддел остреем ткань рубашки, подтянув затем лезвием на себя, хмыкнул, разглядывая довольно жуткий на вид рубец и полосы от медвежьих когтей, затем бросил в сторону хозяина. — Принеси мне чистую тряпицу и самого крепкого вина, что у тебя есть. После чего, задумчиво похлопывая о ладонь тем же кинжальчиком, негромко осведомился. — Как звать тебя? Добрый христианин. — Е... Гилпидий. «Мить, ой!» Добросовестно молчавший, несмотря на буквально изводившее его любопытство, царевич Иван, увидев в руках старшего обнаженную сталь, все же не выдержал и нарушил собственное обещание. «Говори уж! Мить, а ты его что, резать будешь, да? А ведь ему не больно будет?» Услышав еще одно оханье, Дмитрий повернул голову, обнаружив дородную купчиху и быстро спрятавшуюся за нее долговязую девицу, примерно 13-14 лет. Дальше подпирали стены сразу три довольно миловидных женщины, одна из которых имела явное сходство с купцом, а за ними что-то тихо бубнил мужичок животом героических пропорций, явно не решаясь переступить порог. Но и охрана, куда же без нее. Родные, останьтесь, остальные вон. Повернув, голову обратно к брату, он с легкой, приобадривающей улыбкой осведомился. — Страшно? — Не-а. — А тебе, именуемой Надеждой? Облизнув потрескавшиеся губы и елпидий, высохший чуть ли не до состояния скелета, обтянутого кожей, чуть дернул затылком в отрицание. — Правильно, Надежда умирает последней. Небрежно ткнув кончиком вытянутого блатного жала в ногу, Наследник без малейшего интереса осведомился. Чувствуешь? Ха -ха -ха. Нет. Так. Да. Оставив на ногах больного несколько мелких ранок, Дмитрий взял тряпицу из рук от чего-то побледневшего купца, обильно смочил в большом кубке и обтёрชาย спины больного, видневшийся в большой прорехе на нательной рубахе. Поморщился от мощного винного духа, придавил рубец собственной рукой. И скомандовал — вдохни, глубже, выдохни. Тихий и какой-то нутряной хруст совпал с жалобным скриком купеческого сына, а царственный отрок, подержав свою ладонь над шрамом, перевел ее чуть выше. — Жгет! Господи, мук какая! Тятя! Больно! Задергавшегося был на своем ложе больного мигом придавил дюжий страж, а в дальнем углу едва слышно заплакал купчиха. Не обращая никакого внимания на вой исцеляемого, десятилетний мальчик еще немного подержал ладонь у его спины. Затем мимолетно коснулся коленей и голеностопа. Напоследок еще раз провел рукой вдоль всего тела и по-прежнему тихо распорядился перевернуть и очень жестко заткнул елпидия, открывшего был рот для новой порции воя. Невинному зверю, коего убили из пустой прихоти, было еще больнее. Согни правую ногу. Н — Не могу. — Шлеп. Едва не потеряв зубы от пощечины, щедро отвешенной детской рукой, больной послушно исполнил требуемое. И замер, боязливо осознавая то, чему даже и не хотелось верить. Согни левую ногу. В этот раз пощечина не потребовалась. О всхлипывании купчихи приняли отчетливый оттенок радости. Тимофей, сын Викентия, по лицу 35-летнего купца пролегли две мокрые дорожки. Его тело не готово целиться далее. Пусть обильный ест, спать ему на твердом, на новую луну, я приду вновь. Загласившая что-то неразборчиво радостное купчиха попыталась было кинуться целителю в ноги но успела сделать только несколько коротких шажков, а затем не по своей воле завалилась на бок. Хозяин же в этот момент отчетливо вспомнил, как его наставлял дворцовый стражник. Разговаривай свежеством, ближе трех шагов не подходи, просьбами не докучай. Ему было разрешено приблизиться, жену же не звали. Благодарствую за милость милостивленную государь-наследник. Равнодушно обогнув, недоумевающую над своей столь внезапной немощю хозяйку и помогающую ей стать дочь, царственный отрок чуть повернул голову, обращаясь к идущему немного позади купцу. А ведь ты так и не понял, насколько велик твой дар. Указав на сердце, которое иногда начинало просто суматошно биться, а потом и на голову кою все чаще сжимали тиски сильной боли. Цеитель дождался пока в глазах Тимофея проявится понимание. Ушло и более не вернется. На улице, мимолетно оглядевшись по сторонам, уважаемый авторитетный торговый гость Суровского ряда, пал на колени и стал отвешивать земные поклоны. Мить, а чего это он? Усевшись на своих аргамаков, два царевича слегка тронули по воде, забринчали оружным железом и начали перекликаться дворцовые стражи. Многолюдно загудели на разные голоса соседи. И тем удивительнее было, что купец, все так же отбивающий поклон за поклоном, услышал тихие слова наследника. Разве твои наставники тебе не сказывали о таком, ежели проситель, да еще и не боярского либо княжеского рода?